Сандра. Посмотреть на поединок собрались все жители форта, за исключением часовых на вышках. Даже женщины из бараков. Мужчины заключали пари. Сандра вышла в центр круга. «Эй, Свинтус, коровья лепешка, выходи!» Зрители взревели от восторга. Не успел Свинтус протолкаться в круг, Сандра вновь закричала. «Спорим на бочонок вина против ведра воды, что я тебя без оружия уделаю». «Идиот», — отозвался Свинтус. «Я заставлю тебя все это ведро выпить». «Снимаем оружие», — отстегивая на ходу меч, Сандра направилась к своим секундантам, умнику Искару. «Ловко ты его обманула», — похвалил умник. Девушка оглянулась на свинтуса. Тот отстегнул меч в ножнах, высоко поднял над головой, отдал копыту. Вынул нож, поднял над головой, отдал. Сандра догадалась, что это ритуал. Она разоружалась намного дольше. Меч, нож на поясе, нож из левого макасина нож из правого. Каждый предмет Зрители встречали все более громким криком восторга. А Сандра продолжала. Звездочка из левого кармана, звездочка из правого, грузик на цепочке, свинцовый шарик. Подумала, сняла кожаную кортку. Осталась в легкой, спортивной, обтягивающей фигуру, не стесняющей движения. Свинтус тоже снял кортку, оголив волосатый живот. — Сними амулет приказал лось он был судьей на поле сандра сняла чешуйку погладила отдала скару скар а зачем судья если все можно спросила она судья следит чтоб зрители вам не мешали готовы просил лось начинайте шире круг закричала сандра идя навстречу с винтусу не доходя пяти шагов Завопила во всю силу легких. Бонзай! Протонулась на одной ноге и ударила пяткой в живот. Нога заболела. Два сантиметра жира, а под ними твердость слитой резины. Свинтус отступил на два шага, потер пятерней живот. Поковырял пальцем в ухе. Ну, мужики, доверительно сообщил он окружающим. Будто лошак копытом копытам приложил. Сандра поняла, что пропала. Свинтус наступал. Выставив вперед, левую руку, чуть пригнувшись, шел на нее. Сандра отступала, кружа вокруг него. Она приметила лужицу скользкой грязи и теперь пыталась загнать в нее Свинтуса. Как только он встал туда, Сандра с воплем бросилась мимо него. Свинтус поскользнулся, Сандра пригнулась, проскочила под его рукой, схватила за щиколотку и побежала дальше. Свинтус распластался на земле. Сандра кошкой прыгнула на спину, взяла на болевой прием. «Сдавайся, больно будет!» Но мужчины Секонда не умели сдаваться. Свинтус напрягся, и Сандра покатилась кувырком то ту самую грязь. Зрители взревели. «Ах ты, медведь, парнокопытный!» закричала Сандра, размазывая по лицу грязь и попыталась повторить удар ногой. Свинтус отмахнулся ладонью, как от насекомого. Сандра крутанулась в обратную сторону и села на попу. Свинтус двинулся к ней. Но девушка зацепила левой ногой его пятку, правой уперлась в колено, нажала со всей силы и он, бесконечно удивленный, повалился на спину. Дальше бой складывался все хуже и хуже для Сандры. Несмотря на полноту и внешнюю неуклюжесть, Свинтус был опытным бойцом и ни разу не попался дважды на один и тот же прием. Не пропустил ни одного удара в голову, а ударов по корпусу, казалось, просто не замечал. Сандра кружила вокруг него, атаковала, оскорбляла, пытаясь вывести из себя. Ее удары иногда достигали цели, но Свинтус все так же, не торопясь, преследовал по всему кругу. Улучив момент, девушка нанесла удар ногой подбородок. Хотела нанести. Ногу перехватила его волосатая лапа. Сандра крутанула заднее сальто, и все-таки врезала в подбородок другой ногой. Но сальто не получилось, и девушка растянулась у его ног. В следующий момент руки Свинтуса замкнулись на ней, подняли над головой и швырнули об землю. На какое-то время Сандра потеряла сознание. Очнувшись, уставилась в широко раскрытые стеклянные глаза, проворно откатилась, И свинтус рухнул на место, где только что была она. Под левой лопаткой торчала толстая, неровно обструганная арбалетная стрела. Сандра встала на четвереньки, потормошила за плечо, присмотрелась к древку стрелы и пронзительно завизжала.